«Вот они! Вот лже-базилевсы!» воскликнул Рекила Павел. «Где? Где?» — славянские солдаты успели заметить только Велизария. Герой дня выделялся среди своих унылым выражением красивого, гладко выбритого лица. Всем была известна его страсть самому принимать участие в схватках. Он был так же забрызган грязью бойни, как и другие. Шел он вяло, едва волоча ноги в латной чешуе. Он не ответил Рикили, который выкрикнул: "Честь победителю, слава спасителю империи". Потом началась иная процессия, и посписты выносили своих не более трех сотен убитых и раненых. Дешевая плата за спасение империи Юстиниана. Так кончилось все и надолго. И подром закрылся на несколько лет. В дальнейшем мятежи возобновлялись. Но никогда в таких размерах, как мятежника. В течение нескольких дней мятежа было убито в уличных схватках и погибло во время пожаров 4 или 5 мириадов жителей Второго Рима. На ипподроме наемники Юстиниана перебили 5 мириадов. Общий итог жертв мятежа около ста тысяч человек. Причины отчаяния, в которые империя погружала своих подданных, продолжали существовать. По-прежнему находились люди, которые спешили напасть на власть и опаздывали отступить. До самой бойни на Ипподроме большинство собравшихся там уверились в бегстве Юстиниана. Этим объяснялась общая беспечность. Правда, сведения о бегстве Базилевса были противоречивы. Очевидцы утверждали, что корабли Юстиниана, покинув порт Буколион, направились к югу, в Абидос. Другие видели флот, уходивший в Босфор, При общем возбуждении дело доходило до озлобленных драк между очевидцами. Люди, считавшие себя разумными, смиряли свои сомнения простыми доводами. Юстиниан бежал, а куда — не так уж существенно. Желаемое принималось за свершившееся. Но разве не было сомнений в самом палате? Дважды предлагая Юстиниану бегство, Велизарий был искренен в своей преданности пошатнувшемуся Базилевсу. Имперский закон гласил, Кто составит заговор против Базилевса, подлежит смерти. Его имущество – конфискации. Дети его, в которых, естественно, может подозреваться врожденная преступность, должны бы разделить участь отцов. Но им даруется жизнь. Однако же они не имеют права наследовать отцам и матерям, ни родственникам, ни даже чужестранцам. Пусть они в бедности несут позор, им нет доступа ни к службе империи, ни к какой другой. Пылко выслуживаясь, шпионы были неистощимы на имена замешанных в гнусной измене. Пытаемые оговаривали Византию, провинции, пользуясь пыточными речами, Юстинианова правосудие истребляла остатки древних патрикианских родов заодно с богатыми купцами-плебеями. Имущество всегда конфисковалось. Не находила пощады и мелкая рыбешка, помилованным сохраняли жизнь, но отмечали таких бывших мятежников ослеплением отсечением носа, ушей, правой руки, дабы наказать члена тела, которыми подданные дурно воспользовались. Восстановленный в высокой должности префекта Священного палатия Иоанн Насорок неутомимо повторял слова, которые, как стало известно, принадлежали самому божественному. Великодушно щадить виновных, ибо таково есть свойство человеческой природы. Понимаешь? Человеческой, но не щадить невиновных. Вот истинное богоподобие. Понял? Богоподобие. Не понял? Ты глуп. Разъясню тебе, не все ли равно, на кого падают удары. Нужно, чтобы все боялись. Понял? Чтобы тряслись все. И все. Власть выжимала из мятежа новую выгоду, устрашение подданных. Отныне и навек никто не должен чувствовать себя в безопасности, под плащом так называемой невиновности. Ни в чем. Примеры обдуманно подчеркиваемого бесчеловечия способствовали дальнейшему одичанию нравов. До этого власти не было никакого дела. Не было препятствий одичанию в самой имперской религии. Предания иудеи, вошедшие в святую книгу христиан под названием Ветхого Завета, внушали исполнителям воли власти веру в благо неограниченного насилия во имя высшей цели. Воля Бога проявляла себя земной властью в лице Базилевса. Враг власти был врагом Бога и лишался права даже дышать. С него совлекалось все человеческое, он опускался ниже животного. Наивные и неграмотные подданные искали в исповедуемой ими религии способ спасения души от адских мук и повторяли слова о том, что Бог есть любовь. Ученые-церковники и правители, вычитывая совсем иное, умели делать далеко идущие выводы. Было время, когда Бог сказал, «Истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, и гадов, и птиц небесных, ибо я раскаялся, что сотворил их». Сохранив одного Ноя, Бог щел нужным разделить потомство праведника, опасаясь силы размножившегося человечества. Смешав людскую речь так, что один перестал понимать другого, Бог дал одному народу, особо им избранному, право истреблять все остальные. В этой борьбе Бог нарочно ожесточал сердца обреченных, чтобы те сами дали повод избранным для войны и захвата. А потом Бог открыто хвалился, как предательски он использовал свое всемогущество. Разве христианская империя, этот образ царства Божьего на земле, не имела тех же прав, что Бог, воплощением которого она являлась? Церковь, слитно с властью, неутомимо укрепляла строителей новой христианской империи бесчисленными примерами дел еще более кровавых, бесчеловечных, но божественных. Цель непреложно оправдывала любые средства. Язычники не имели такого страшного арсенала. За 81 год до мятежа Ника разноплеменные армии атилы и империи встретились на каталаунских полях. Сражение длилось весь день, из полумиллиона сражавшихся пала треть. По упорству, по числу участников и убитых, это сражение долгими веками помнилось, как самое страшное в истории Запада. Случайная победа угасающей Западной империи была воспета, как торжество культуры. Коль это так, то ту же цену имеет и успех Юстиниана в мятеже Нет. И там и здесь старая опытная машина угнетения оказалась сильнее. И там и здесь память о побежденных была оболгана, затоптана в грязь победителями, на горе потомкам и тех, и других.